Мария Голованивская. Рассказы. Из книги Марии Голованивской «Кто боится смотреть на море». Серия проза «Женский род». Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2016 год. Категория 18+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.